Тепловые потери через стенку вдвое выше, чем при плюс 30. О чего стоит разогреть цистерну химического продукта или разгрузить вагон мёрзлого угля? У нас в этом отношении выгодно только пельмени морозить. Но без людных производств мало. А когда разница между температурой внутри здания и снаружи достигает 40-50°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 По едавитому замечанию Морозова, выпустившего своими силами Обзор нашей экономики к 1996 году, ей ценность кости корней сушек в ежегоднике Госстата посвящено 3 страницы, а исполнению госбюджета только одна. Так вот, о производстве и расходе тепловой энергии в промышленности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 Сейчас рынок вот уж действительно всё расставил по местам. Пока у нас чрезвычайно дешёвая электроэнергия для бытовых целей, например, в центре около 3 центов за киловатт-час. С осени 1998 года около 1 цента. На Дальнем Востоке 5-6 2-3. В Западной же Европе в среднем около 12-15.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 оставить зимой на неделю без топлива. Да хотя бы средний русский, думаю, он после этого будет уже непригоден для проживания. Но 50 лет безбедной жизни отучили наше население беспокоиться о чём бы то ни было. Никто не верит в какую-либо катастрофу. Власти что-нибудь придумают. Гринписсовцы любят поговорить об экологически чистых источниках энергии.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 имеет солидный перепад высот, а по расходу воды превышает Обь и Енисей вместе взятые. Вела у нас при Сталине программа строительства небольших колхозных ГЭС. Когда плывёшь на байдарке по небольшим рекам, кое-где приходится обносить полуразрушенные плотины. Спасибо Хрущёвской политике. А ведь когда-то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 виды транспорта трубопроводный и автомобильный чрезвычайно дороги и энергоёмки. Так очень дорого обходится транспортировка нефти из Сибири в европейскую Россию. Наша нефть вязкая. Её трудно перекачивать и приходится подогревать, особенно зимой. На подогрев и перекачку расходуется, по сути, значительная часть добытых энергоносителей. самый дешёвый вид транспорта морской. Именно его у нас нет. Следующий по дешёвизне речной. Доступ к внутренним районам Индии, Китая или Аргентины возможен даже на океанских судах довольно далеко вглубь материка, по рекам, каналам, озёрам и водохранилищам. И Панамский канал в основном идёт по пресноводным водоёмам. А у нас дешёвых незамерзающих водных путей тоже нет. В последние годы и замерзающие выходят из строя. Увы! Прекратилось движение судов по многим рекам. Фарватеры не чищены несколько лет по экономическим соображениям, то есть из-за правления реформаторов. У нас всегда пользовались реками и каналами, Само рождение нашей нации связано с ними. Русская нация образовалась из довольно разнородных племён, оказавшихся вдоль речных путей из Балтийского моря в Каспийское и Чёрное, из варяг в греки и сарацины, и объединённых больше экономикой, чем общим происхождением. Так Москва оказалась на её месте в основном потому, что контролировала волок из Окского бассейна в Клязьминский. Чтобы попасть из Киева во Владимир и Суздаль, надо было из Днепра перебраться в верховья Оки, оттуда войти в Москву-реку у Коломны, затем в Яузу, а в районе Мытищ мытищи означает место, где собирают мыт пошлину. Точнее, в районе нынешнего города Королёв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 Землепроходцы начиная свой путь от Устюга Великого, спускались и поднимались по рекам, переволакивали свои судёнышки даже через Урал, зимовали, строили новые суда, шли дальше. Эпопея великого движения к Тихому океану трудно представимая. В истории человечества с ней сравнимо разве что экспедиция Магеллана. У нас о ней забыли. И подвижнические труды Маркова по её описанию малоизвестны. В 30-х годах у нас начали реализовывать грандиозную систему дешёвого транспорта. Была спроектирована система судоходных каналов, которая охватывала всю территорию СССР и должна была доходить до каждого уголка. При Хрущёве идея была похоронена. При нём предпочли жечь топливо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 Несколько парадоксально. Так по ценам 1994 года грузовой тариф для морского транспорта 91,8 рубля за 10 тонн на километров. Для речного 152,6 рубля. Для железнодорожного 118,8 рубля. Для автомобильного 1330,4 рубля воздушного 6628,1 рубля. Железнодорожный у нас дешевле речного. Но это связано с тем, что, во-первых, железнодорожный транспорт электрифицирован, а наши внутренние цены на электроэнергию в 10-15 раз дешевле себестоимости, дотируется государством. А во-вторых, личный транспорт не может использоваться эффективно из-за короткого периода навигации и массы проблем с зимовкой флота. Ну и пресловутый ценовой перекос, тяжёлое наследие хрущёвского волюнтаризма. В предыдущей главе я утверждал, что надценка на транспортировку сырья, если мы его завозим, невелика.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 это известный современный историк. А как раз историки сейчас почему-то лучше экономисты. Наша экономика открылась мировому рынку, не будучи готова к конкуренции. Экономия энергии не вошла у нас в плоть и кровь. Чья в этом вина? Я ещё помню, что на кухнях стояли газовые счётчики. В конце 50-х их сняли. Жги не хочу. Видел я раз, как одного иностранца чуть кондрати не хватил, когда он увидел, что московская семья постоянно держит включённой газовую конфорку ради экономии спичек. Шофёр, который на холостом ходу когда-то выжигал лишний бензин, бывало раньше и такое, не скоро научится его экономить. Помню, попадались и сейчас попадаются в газетах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 и делятся теплом с городами